Пишется большими буквами, заметил Райдер. Ну, а что касается доктора Дюрера, я его знаю. И, конечно, начальник милый вашему сердцу друг. В кабинете Малера было четыре человека. Сам Малер сидел за столом с официально бесстрастным выражением лица, пытаясь таким образом скрыть, что ему не по себе. В креслах Расположились доктор Дюрер, похожий на испуганную сову, возможно, из-за пенсне с толстыми стеклами, и майор дан худощавый, седовласый, интеллигентный человек с улыбающимися глазами, но который почти никогда в жизни не видел ничего смешного. В центре кабинета стоял Донахью, начальник полиции невысокого роста с массивным грушеобразным телом, которая и занимала почти все пространство. Заплывшие жиром глаза его с трудом взирали на окружающий мир. У него были массивный нос и губы и целая гора подбородков. «Как я понимаю, сержант, дело закрыто», — обратился он к Райдеру, глядя на него с неудовольствием. Райдер проигнорировал его слова и обратился к Майлеру. Вы нас вызывали? Лицо Донахью моментально стало пунцовым, налившись кровью. Стоило его только задеть, и он сразу же выходил из себя. Я, кажется, к вам обращаюсь, рай Это я посылал за вами. Где вы, черт побери, шлялись? Вы только что воспользовались словом. «Дело. И вы же звонили в Сан-Руфино. Так зачем же задавать глупые вопросы?» «Райдер! Еще ни один человек не осмеливался разговаривать со мной. Ради бога, перестаньте!» «Спокойно, но решительно прервал его дан. Буду вам очень благодарен, господа, если вы найдете для своих перепалок другое время». Сержант Райдер и вы, патрульный. Я слышал о том, что произошло с... Мне искренне жаль. Вам удалось что-нибудь обнаружить на станции? Нет, ответил Райдер. Джефф осторожно отвел взгляд в сторону. И очень сомневаюсь, что кому-то удастся. Слишком чистая работа. Чувствуется рука профессионалов. Никакого насилия. и Единственный точно установленный факт – это то, что бандиты похитили высококачественный радиоактивный материал в количестве, которого хватит для уничтожения чуть ли не половины нашего штата. А сколько конкретно поинтересовало... 20 барабанов с ураном-235 не говоря уже о Плутонии. Но сколько, мне неизвестно. Наверное, полный грузовик. Второй грузовик появился вскоре после того, как они захватили административное здание. Гуш, буш, в отчаянии прошептал Дюрер. Угрозы, естественно, последуют потом. — И много вы получаете угроз? — спросил Райдер. «Я бы не стал отвечать на этот вопрос», — сказал Донухи. «Официально райдер делом не занимается». Э, «Боже!» — вновь запричитал Дюрер, затем снял пенсне и обратил свой взор на Донухи. Как оказалось, в его глазах не было ничего совиного. «Вы что, лишаете меня права свободно высказывать свое мнение?» Донахью, явно опешив от такой атаки, посмотрел на Данна, пытаясь безуспешно найти поддержку в его холодных, улыбающихся глазах. Дюрер обратил все свое внимание на Райдера. — Да, мы получаем угрозы. Только полиция штата Калифорния умалчивает об этом. Весьма глупо, только данные опубликованы, И их спокойно можно найти на страницах газет. В общей сложности с 1969 года государственным и коммерческим учреждениям угрожали примерно 220 раз.